всячески содействовать раскрытию этого дела. Будьте добры, освободите меня. Я истосковался по дому. Я был в затруднении и решил посоветоваться с прокурором суда Арнольди. Не знаю, что и посоветовать вам, сказал он. При освобождении е может бежать или испортить вам дело. Впрочем, делайте как хотите. Аркадий Францевич, вам виднее. Я освобожу вас до суда, сказал я Е. Но приставлю к вам двух агентов, несущих денное и ночное дежурство при вас. Помилуйте, для чего эти предосторожности? Нет уж, извините, но они необходимы. Ну что же, пусть будет так. Дня через три»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 Зельберштейн выбрал Саксонский сад, и скамейку как раз напротив входа в Летний театр. Для большей точности он просил господина Е держать в руках местную русскую газету Варшавский дневник. Е тотчас же написал, что время и место его устраивают, и я стал собираться в путь. К назначенному сроку